Глава шестая. Истина под угрозой. Через два дня после инаугурации президента Трампа в январе 2017 года я тренировалась в спортзале и одновременно смотрела новости. Белый дом заявил, что эта инаугурация собрала самую большую аудиторию за всю историю, и ведущие еженедельной передачи «Встреча с прессой» Чак тот оживленно обсуждал это со старшим советником президента Кэллион Конуэй. «Вы не ответили на вопрос, почему президент попросил пресс-секретаря Белого дома впервые встать перед трибуной и сказать ложь? Зачем он это сделал?» – настаивал тот. «Это подрывает доверие ко всей пресс-службе Белого дома в первый же день». «Нет, это не так. Не раздувайте из этого такую драму, Чак», – отвечала Конуэй. «Вы говорите, что это ложь, а Шон Спайсер, наш пресс-секретарь, привел альтернативные факты». «Я чуть не свалилась с эллиптического тренажера». «Альтернативные факты! Альтернативные факты!» «Минуточку! Альтернативные факты?» – перебил тот «Это не факты, это ложь!» Коноэ не дала прямого ответа, а вместо этого выдвинула ряд обвинений против предыдущей администрации. Когда тот вновь задал ей вопрос об этом новом термине, Коноэ стояла на своем. посчитать количество человек в толпе на самом деле невозможно», Все мы это знаем. Позже, назвав расспросы тода опасными, Хонуэ сказала, вот почему мы чувствуем, что должны пойти и прояснить обстановку, показать всем альтернативные факты. Да кто вообще так говорит? Альтернативные факты, подумала я. И ответ почти сразу пришел мне на ум. Авторитарные режимы, лживые, контролирующие доступ к информации, распространяющие ложь, которая лучше соответствует их истории. Все это стратегии, которые применяют диктаторы для распространения дезинформации, использования правды в качестве оружия и укрепления своей власти. Нормализация альтернативных фактов ослабляет верховенство закона и угрожает демократическим институтам. Я взяла сумку и вышла из спортзала. Мне было ясно, что мы переживаем определяющий эпоху момент, Когда истина становится одним из возможных вариантов, все здание этики рушится. Уже через час я написала директору программы государственной политики в Стэнфорде, предлагая новый курс. Когда меньше чем через три месяца начался весенний семестр, я впервые стала вести курс «Этика истины в мире постправды». Но даже тогда я не могла себе представить, до какой степени альтернативные факты просочатся в нашу риторику и в наши решения В конце марта 2017 года, когда я шла по кампусу Стэнфорда в первый день нового курса, студенты раздавали ярко-розовые резиновые браслеты с белыми надписями «Правда имеет значение». В то время меня поражало, насколько очевидным казалось бы это утверждение всего лишь несколько месяцев назад. Но к тому моменту, Выражение альтернативные факты уже стало растиражированным закрепилось в американской речи это был пугающий сигнал, предупреждающий, что мы как граждане должны быть готовы терпеть неправду даже на самых высоких уровнях власти. Я взяла сразу несколько браслетов, чтобы поделиться ими со своими студентами. За те годы, что я веду курс этика истины в мире постправды студенты постоянно удивляли и впечатляли меня. Разрабатывая такие темы, как субъективная правда в сравнении с объективной, истина и идентичность, подлинность и истина и история, кульминацией курса становится написание работы на тему «Имеет ли значение истина?» и «Если да?», «Почему?» и «Каким образом?». Пока что только один человек попробовал доказать, что истина не имеет значения. Вывод моих студентов сводится вот к чему. Такого понятия, как этика, построенная на альтернативных фактах, не существует. В этой главе доказывается, что для этичного принятия решений важным фундаментом является истина. Истина поддерживает этическую систему и распределение ответственности за этику, а также обеспечивает позитивное развертывание остальных пяти сил. И наоборот, на передовой мы сталкиваемся с беспрецедентными угрозами истины, и опасной нормализации идеи, что истина не обязательна. В следующих историях мы также затронем ключевые вопросы, в частности, кто будет решать, что для нас правда, и каковы наши этические обязательства перед обществом в отношении истины. Эпидемия альтернативных фактов, или того, что я называю скомпрометированной истиной, представляет собой один из наиболее пагубных и опасных глобальных системных рисков нашего времени. Скомпрометированная искаженная правда – самая большая угроза человечеству. Такое искажение лишает нас способности принимать этичные решения. Оно подрывает доверие, не дает нам различать добро и зло. Оно приводит в действие все и каждую из движущих сил заражения, распространение неэтичного поведения, что ослабляет нашу способность подключать при принятии решений остальные пять сил. И именно оно лежит в основе всех социальных рисков, с которыми мы имеем дело от изменения климата до глобальной пандемии и упадка демократии. Во многих философских и исторических работах авторы изучали понятие правды или истины, давали ему определение. Здесь я сосредотачиваюсь на связи между истиной и принятием этичных решений. Я исхожу из того, что истина означает объективный факт, который можно проверить, то есть согласно удачному определению из словаря Macmillan English Dictionary, это истинные факты или информация о чем-либо, а не то, что люди полагают, ожидают или придумывают. Хочу прояснить. Подход к пониманию истины, основанный на понятии факта, не исключает того, что разница во мнениях, эмоциях и личных предубеждениях может привести к различиям в восприятии реальности. Как сказал один из моих студентов, Если термометр показывает плюс 16, это будет плюс 16 для всех, даже если одним при такой температуре тепло, а другим холодно. Никакой личный опыт не может изменить научного факта того, что температура равна плюс 16. Если чуть перефразировать высказывание сенатора Дэниела Патрика Мойнихена, каждый имеет право на собственное мнение, но не на собственные факты. На протяжении веков Мы все исходили из того, что истина – наша общая точка отчета, арбитр в отношениях, основа для доверия в обществе. Истина – это опора для регулирования политики, лидерства и сотрудничества в нашей повседневной жизни. Мы просим свидетелей в суде США принести клятву говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Мы ожидаем и юридически требуем друг от друга давать правдивые ответы, и указывать верные данные в заявлениях о приеме на работу, в водительских правах, при регистрации избирателей, в иммиграционных формах и заявлениях о приеме в колледж. Этические кодексы корпораций и некоммерческих организаций строятся на истине. Родители прививают своим детям главный принцип – говорить правду. В 2016 году состоялось историческое событие – опасное отклонение от курса согласно которому важность истины принимали мы все. Дело не в том, что у нас раньше не было каких-нибудь фейковых новостей, недостоверной информации и других видов безудержной лжи. Мы видели это на самых высоких уровнях. Вспомните историю президента Джонсона. Однако к 2017 году оформилось совместное влияние антагонистической политики заразительных социальных сетей и отсутствие этического принятия решений в высших эшелонах корпоративной и государственной власти, что привело к повсеместной нормализации и принятию скомпрометированной правды. Оксфордские словари в 2016 году назвали прилагательное от понятия «постправда» словом «года» для всего мира. В 2016 году этот термин стал использоваться в новостях и социальных сетях на 2000% чаще – в 2015 году. Оксфордский словарь английского языка приводит следующее определение постправдивого, относящиеся к обстоятельствам или обозначающие обстоятельства, при которых для политических дебатов или формирования общественного мнения объективные факты оказываются менее влиятельными, нежели апелляция к эмоциям и личным убеждениям. На практике «Постправда» также включала отбор только тех фактов, которые будут подходящими. А редакторы словаря отметили, концепция «Постправды» существовала уже около 10 лет, но в этом году оксфордские словари зарегистрировали пик частотности термина в связи с референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза и президентскими выборами в США. Истина. Необходимые условие для понимания и защиты нашей общей человечности. Истина – это неотъемлемая часть этического принятия решений, на ней строятся наши связи. Но искаженная, скомпроментированная правда – великий разъединитель. Она в буквальном смысле разрушает отношения между людьми, разрывая личные и социальные связи с прошлым и разъедая нашу способность планировать будущее. Она подрывает доверие к институтам и лидерам, и друг другу. В 2016 году, когда мы начали историческое, опасное отклонение от курса общего уважения к тому, что истина имеет значение, мы также значительно увеличили количество поводов для разногласий. Нормализация альтернативных фактов влияет на наше решение удивительным образом, и этот факт широко распространен. Одна из наиболее тревожных тенденций – заключается в том, что технологии все чаще используют для того, чтобы исказить нашу внешность, это так называемое украшательство. Цифровые изображения теперь совсем не обязательно точно воспроизводят внешность. Теперь у нас есть возможность виртуально отбелить зубы, устранить несовершенство кожи, стереть морщины, поменять цвет кожи и удлинить ногти. Но что происходит, когда альтернативная внешность становится нормой в социальных взаимодействиях или используется мошенническими способами. Одна из наиболее популярных в Азии платформ для редактирования фотографий называется Meitu, что в переводе с китайского означает «красивая картинка». Компания Meitu была основана в 2008 году. Она создает мобильные приложения, которые позволяют пользователям изменять свои фотографии и видеоролики, чтобы создавать идеализированное восприятие красоты ради достижения, как предлагает сайт, неизменно идеальных селфи. Согласно данным этой компании, в 2019 году примерно 282 миллиона активных пользователей генерировали ежемесячно более 6 миллиардов фотографий и видеороликов, используя продукцию Мэйто. Примерно 40% пользователей находятся не в Китае. Но кто должен решать, что означает идеальный и как это восприятие соотносится с искажением истины? Этические принципы Мэйту на сайте корпорации изложены так. Миссия. Позволить всем стать красивыми с легкостью. Концепция развития. Расширить возможности индустрии красоты и сделать красоту более доступной для наших пользователей. Ценности, страсть, фокус и прорыв. На наиболее популярных функциях Мэйту использует алгоритмы, чтобы собрать маркетинговые данные и затем применяет эти данные, чтобы предлагать инструменты для автоматического совершенствования внешности. Сооснователь компании У Синьхун объяснил журналу The New Yorker, что данные пользователей в реальном времени сообщают нам все, что нам необходимо знать. Например, Майту может узнать, что в одной стране пользователи добавляют себе веснушки, а в другой удаляют. Пользователи контролируют редактирование фотографий, но некоторые настройки, включенные в инструменты для редактирования, автоматизированы. Они отражают региональные представления и предубеждения о красоте. Как заметили журналисты из газеты «Нью-Йорк Таймс» Эми Цан и Эмили Фен, в таких местах, как Китай, Япония и Южная Корея, образы Мэйту тяготеют к следующим особенностям – Бледная кожа, эльфийские черты, тонкие конечности, глаза широкие и наивные. Девиз «Мэйту» звучит так «Ваши фотографии, ваш бренд, ваша история». Только это не ваша правдивая история, в этом-то и проблема. Потребители используют «Мэйту» и другие приложения для улучшения фотографии как еще один способ исказить реальность, сдвинув ее в направлении предпочитаемой ими версии правды. Пока миллионы пользователей переосмысливают собственную правду, а затем делятся с миром своими исправленными фотографиями, наш этический пейзаж радикально меняется и оказывается все ближе и ближе к передовой. Важные исследования демонстрируют, что стремление к нереалистичным идеалам красоты может потенциально нанести вред, привести к ухудшению психического здоровья и экстремальным, а иногда и опасным усилиям по совершенствованию своей внешности. По словам исследователей с медицинского факультета Бостонского университета, пластические хирурги сообщают, что пациенты все чаще просят помочь им выглядеть так же, как обработанная фотоверсия их селфи. Это тревожная тенденция, пишут они в авторской статье в научном журнале JAMA Facial Plastic Sodgery от 2018 года, поскольку такие пропущенные через фильтры селфи часто отображают недостижимый образ и размывают для этих пациентов границу между реальностью и фантазией. В мае 2017 года Лондонское Королевское общество здравоохранения опубликовало доклад о влиянии социальных сетей на психическое здоровье, особенно в отношении молодых мужчин и женщин. В докладе сообщается, что 9 из 10 девочек-подростков говорят, что они недовольны своим телом и что каждый час только на Фейсбук Загружается 10 миллионов новых фотографий, что дает молодым женщинам практически неограниченные возможности заниматься сравнениями на основании внешности. Фотографии, исправленные с помощью приложений, становятся все более популярными в соцсетях и на сайтах знакомств. Исследование, которое заказала в 2016 году компания May2, показало, 33% женщин и 20% мужчин в США – признают, что корректировали фото для онлайн-профиля. В том же исследовании отмечается, что 47% мужчин и 27% женщин попадали на свидание с человеком, который сильно отличался от опубликованной им фотографии. Феномен обманчивых профилей на сайтах знакомств изобрели не в Мэйту, но мутировавшее использование только еще больше отделяет нас друг от друга, поскольку оно разрушает доверие основу настоящей близости. Рассмотрим последствия широкого использования модифицированных фотографий в официальных документах. Люди мотивированы так поступать во многих странах, где мало вакансий на рынке труда. Фальшивое улучшение внешности может повлиять на тех, кто будет принимать решения о найме. Например, согласно докладу на Public Radio International, из 760 южнокорейских компаний, принявших участие в опросе 2016 года, Представители 93% компаний заявили, что просят при отклике на вакансию прилагать к заявлению портретную фотографию. 45% агентов по найму сказали, что могут по этим фотографиям судить о личности соискателя, а 15% агентов даже указали, что они предпочитают фотографии соискателей с полуулыбкой, при которой видны зубы. Одна китайская аспирантка поведала газете «Нью-Йорк Таймс», что изменяла с помощью «Мэйту» свои фотографии для резюме и даже для официального удостоверения личности. Эта усиливающаяся тенденция самыми разными способами влияет на неограниченное число заинтересованных сторон, от тех, кто упускает возможность трудоустройства из-за того, что они не подделывали свои фотографии, до компаний, нанимающих не слишком подходящих сотрудников и до тех, чье психическое здоровье уже страдает от негативных последствий одержимости общества красотой. Заинтересованные стороны начнут задаваться вопросом, что истинно, а что нет, и им придется лицом к лицу столкнуться с давлением, которое оказывает на их собственное решение и действие неопределенность в отношении того, что есть правда. Где нам провести границу между безобидной причудой и сомнительным с этической точки зрения искажением истины? Можно ли считать Мэйту технологическим эквивалентом косметики, которая делает ярче истинные черты лица человека, что будет прозрачным способом самовыражения? Или же это еще одна версия альтернативных фактов, способная проникнуть вглубь и повлиять на то, как люди принимают решения? и как нам распределить ответственность за этические последствия потенциально вредоносного использования таких приложений, как MyTo. Технологические компании действительно несут значительную ответственность за ущерб от их продуктов и услуг. Но этическая ответственность также зависит от того, как и зачем используют эти приложения отдельные люди, а также от того, как мы принимаем такое использование и эти цели или протестуем против них, как общество. Взаимодействие с Мэйту и другими приложениями для редактирования фотографии в целях художественного и социального самовыражения – это одно. Использование корректирующих фотографий приложений, чтобы убедить потенциальных работодателей или возлюбленных принять решение, которое принесет пользу лично вам, например, поможет добиться собеседования или свидания и может навредить другим – шаг откровенно нечестный и потенциально мошеннический. Технологии не дают нам права нарушать этические принципы или пользовательское соглашение компании или наши собственные этические принципы. Если вы не стали бы лгать, заполняя бумажное заявление в офисе агента по найму, не стали бы лично вручать кому-то отредактированное фото, тогда не следует так поступать и онлайн, или в приложении. Я придерживаюсь аналогичной позиции в отношении сексуальных домогательств и травли. Если вы не можете это сказать... или сделать это в офисе, перед генеральным директором, вы не должны писать об этом по электронной почте или публиковать в социальных сетях или где угодно еще. Насколько мне известно, компания Мэйту не рекламирует свой продукт как инструмент для подделки официальных документов или укрепления лжи. Но также, насколько я знаю, она не выражает и открытого неодобрения, когда приукрашенные с ее помощью фотографии используют для обмана. В Пользовательском соглашении и политике конфиденциальности компания разъясняет, что пользователь не должен нарушать закон, может применять продукт только в некоммерческих целях. Заявления о приеме на работу считаются коммерческим использованием и что только пользователи несут единоличную ответственность за свой контент. Также там приводится список других важных запретов, включая запрет на домогательство, дискриминацию, наготу и раскрытие непубличной личной информации. Однако у компании все-таки есть круг важных обязанностей по отношению к потребителям и обществу. Хотя компании могут не знать о каждом случае неправомерного использования приложения для редактирования фотографий, они, безусловно, осведомлены о нездоровых и даже незаконных тенденциях в области украшательства, психического здоровья и манипуляции которые продвигают такой бизнес особенно о крупных игроках, чьи бизнес-модели охватывают мировые рынки. Когда компании узнают о широко распространенных способах неправомерного использования, например, ретуши фотографии в официальных документах, они обязаны предпринять попытку прекратить такое использование и вновь укрепить этические барьеры. Способы предотвратить или остановить неправомерное использование со стороны потребителей, должны стать неотъемлемой частью технологии. Компании также должны поддерживать три столпа этики не только в рамках своих пользовательских соглашений, особенно в том, что касается повышенной прозрачности и информированного согласия. Так они могут разместить на главной странице сайта предостережения, которые невозможно будет не заметить, более броские, чем юридический отказ от ответственности, предупредить. что такое неправомерное использование не соответствует ценностям компании и потенциально незаконно. Когда я даю компаниям консультации об этическом кодексе, я всегда напоминаю им, что их принципы должны относиться ко всем заинтересованным сторонам, включая потребителей. Есть слишком много компаний, не включающих свои принципы в пользовательское соглашение или подразумевающих что их принципы относятся только к поведению компании и ее сотрудников. Один из лучших советов можно найти в докладе Королевского общества здравоохранения. Там предлагается, чтобы на фотографиях модных брендов, знаменитостей и в рекламных объявлениях размещали водяные знаки или небольшие иконки, сигнализирующие о том, что изображение могло быть цифровым способом улучшено или изменено. так что внешность людей на нем значительно изменилась. А распределение ответственности также включает внешние заинтересованные стороны и тормоза. Например, в 2019 году правительство Китая ввело ограничения на количество часов, в течение которых пользователи младше 18 лет могли ежедневно играть в определенные видеоигры, чтобы остановить рост зависимости от видеоигр среди детей. Детям для входа на сайт с играми приходится залогиниваться, а компании несут ответственность за прекращение пользования сайтом при достижении лимита времени. Инвесторы, будь то венчурные капиталисты или акционеры такой публичной компании, как May2, должны требовать, чтобы компания была ответственна за интеграцию этических норм в управление и технологии. Феномен May2 поднимает два центральных вопроса, возникающих на передовой. кто будет определять за нас, что есть правда, и каковы наши этические обязательства перед обществом, когда дело доходит до истины. На момент написания этой книги я прожила на этом свете 57 лет. Могу ли я объявить миру, что мне 30, потому что в душе мне 30? Правда ли это? Я бы сказала, что нет. Игнорирование даты моего рождения, сегодняшней даты – и разница между ними, которую легко вычислить, было бы ложью, независимо от того, как я могу себя чувствовать, и каковы будут реальные последствия, если в приемном покое я скажу врачу, что мне 30, или если бы я указала свой возраст как 30 лет в водительских правах. Если я так поступлю, как будет чувствовать себя мой 28-летний сын? Какой смехотворной не казалась бы эта дискуссия, она необходима. В 2018 году в Нидерландах 69-летний Эмиль Роттелбанд в судебном порядке потребовал, чтобы в его свидетельстве о рождении дату рождения исправили с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года на том основании, что его врач ему сказал, будто у него тело человека, которому немного за засорок. Роттел утверждал, что он чувствует себя на 49, а закон надо изменить так, чтобы людям было позволено самим определять свой возраст. Он хотел идентифицировать себя как человека на 20 лет моложе, заявил он точно так же, как люди могут менять свое имя и свой гендер. Суд мудро отказал, мотивируя, что существует множество прав и обязанностей, связанных с возрастом, таких как право голосовать и обязанность посещать школу, Если удовлетворить просьбу мистера Раттелбанда, эти возрастные требования станут бессмысленными. Истина, как я уже говорила, основана на фактах, а не на чувствах или убеждениях. Хотелось бы мне быть моложе или нет, или даже утверждать, что я моложе, мой возраст неизменчив, растяжим и никак не зависит от моих чувств, убеждений и мнений. Субъективное принятие желаемого за действительное – не должно считаться нормальным, не должно восприниматься как приемлемая замена правде, основанной на фактах. Если бы Роттелбанд выиграл этот спор, вероятно, многие люди в Нидерландах смогли бы на законных основаниях изменить свой возраст, чтобы стать старше или моложе. Но это не вопрос тщеславия и не забавная проверка для судов. Хронологическая точность, возраст, даты вступления в брак или в гражданское партнерство – Получение гражданства, регистрации избирателей и других официальных действий очень важна для социальных отношений и соглашений всех видов. Она поддерживает правовую систему, здравоохранение, контроль над национальной инфраструктурой и многое другое. Когда хронологическая точность больше не соблюдается, нарушаются и верховенство закона, и правила человеческих отношений. Доверие рушится. Отказ от бинарности Означает, что в нашей реальности на передовой надо тщательно принимать во внимание все нюансы и изо всех сил стараться избегать чрезмерной упрощенности. Не следует путать это с терпимым отношением к замене объективной истины, нашей собственной желательной версии истины, чувствовать себя 49-летним не то же самое, что быть 49-летним. Он также не дает права игнорировать неудобные факты. всей истории в этой книге иллюстрируют различные способы преднамеренного искажения правды. От сторонников превосходства белой расы, отрицающих результаты своих тестов ДНК, до распространения смертоносной лжи производителям опиоидов по всему миру. Злоупотребление фотографиями, отредактированными с помощью Майту, для фальсификации профиля на сайте знакомств или в резюме, с целью подтолкнуть других людей к решениям и действиям, которые будут иметь реальные последствия – это искажение истины. В такое искажение вовлечены миллионы простых граждан, широко и зачастую как бы невзначай разменивающихся на мелкую ложь. Такое безудержное пренебрежение истиной грозит разорвать связи между нами. Независимо от того, изменим ли мы курс, сфабрикованная версия нас самих, которую мы предъявляем в официальных ситуациях, надолго становится частью общей картины, того, что мы представляем собой как отдельные личности и как общество в целом. Еще один вариант нашей собственной правды, постправды, включает выбор наиболее удобных и желательных аспектов нашей реальности. Один из примеров, который становится все более распространенным, это то, как мы используем платформы соцсетей, например, Facebook, Instagram и Twitter, чтобы отфильтровать то, что составляет нашу историю. Такой отбор вырывает истину из контекста, то есть из полной реалистичной картины фактов и того, как все они сочетаются друг с другом. Социальные сети – это по определению отбор, кураторство, это одновременно и вид искусства, и способ манипуляции. Однако мое внимание сосредоточено на том, как отбор фактов для социальных сетей связан с принятием этических решений. в частности, как тщательный отбор того, чем мы делимся в социальных сетях, ставит под угрозу правду. Социальные сети дают нам возможность представить себя миру так, словно бы мы отбирали экспонаты для музейной выставки о собственной жизни. Даже изображения, которые мы публикуем на таких платформах, как Snapchat, те, которые, как утверждают компании, быстро исчезают из наших лент, отражают эфемерные отрывки из нашей жизни. Каждый пост может включать подлинное, неизменное фото или точное, основанное на фактах, описание события, которое произошло на самом деле, но это не вся правда. Поэтому мы не знаем, как все эти фрагменты сочетаются друг с другом или что они означают для нашего выбора. Музеи проливают свет на то, как контекст позволяет взглянуть на истину шире. Профессиональные кураторы располагают фрагменты Факты расширенной картины мира так, как необходимо для принятия этичного решения. Музеи размещают на стенах таблички, дающие вам информацию, например, о том, что на выставке представлены картины голубого периода Пикассо, во время которого художник вдохновлялся жизнью в Испании, в том числе полотна, написанные в Париже в период с 1901 по 1904 год. Тут же сообщается и о том, чего здесь нет, например, полотен розового периода Пикассо или картин, отражающих его интерес к кубизму. Музеи берут на себя ответственность за то, что предоставляют ценный контекст. Они не сообщают нам все подряд, однако авторитетные музеи проделывают огромный труд, рассказывая о том, что действительно важно, чтобы мы поняли это искусство. Например, о проблемах со здоровьем у художника – об опыте переживания войн и других мировых событий, о его эмоциональном состоянии в разные периоды, а иногда даже и о его недостатках с точки зрения этики, таких как нездоровые романтические отношения. Однако кураторство в соцсетях подвержено мутации. Кусочки нашей жизни и нашей идентичности постоянно вырезаются, выбираются и делятся между пользователями, а затем люди действуют на их основании. Никогда не знаешь, куда попадет информация и ваши разговоры или как их можно будет неверно трактовать. Работодатели, приемные комиссии университетов и любой из тех, кто ищет о нас информацию, может принять решение о том, нанимать нас или нет, зачислять нас в университет или нет, или даже может решить публично опозорить нас на основании наших реалий, которые мы курируем онлайн. Даже исчезающие фотографии и видеоролики – оказывают этическое воздействие, от которого бывает очень трудно отвертеться. И все же социальные сети способны предлагать правду в контексте. Эксперт, имеющий достаточную квалификацию, чтобы комментировать определенные аспекты политического события, например, профессор, социолог или политик, или художественные выставки, художник, галерист, критик или искусствовед, может выбирать и комментировать содержание в контексте, предоставляя фактические фоновые данные и проводя собственный анализ, чтобы поделиться своим опытом. Полную историю можно найти в социальных сетях и на некоторых личных страницах. Например, моя подруга выкладывала посты о своей борьбе с раком. Но когда пользователи социальных сетей тщательно отбирают то, чем они хотят поделиться, у нас нет возможности узнать реальность во всей ее полноте. мы не получаем деталей о том, что действительно важно для наших решений, подобно тем, что нам предлагают в музеях, поскольку все, что мы видим, это солнечные пляжи и тропические напитки на фотографиях нашего друга о потрясающем отпуске на Гавайях. За кадром остается дождь или увольнение по возвращении домой. Еще один вариант выдумывания нашей собственной истины – все возрастающее сосредоточение на личной подлинности. О том, как достичь самой подлинной версии себя в работе и в жизни, писали многие генеральные директора и мотивационные спикеры Но такие аспекты подлинности, как неподдельность, добросовестность, надежность и верность себе, а также принципы и убеждения человека, все это строится на истине. Это наша связь с оценкой, основанной на фактах и с реальностью в ее полноте. Подлинность заслуживают, принимая этичные решения и стараясь узнать мнение других, а не разглядывая себя в зеркало. Подлинная жизнь происходит в реальном мире, а не в параллельной вселенной альтернативных фактов. В противном случае мы скоро окажемся совсем неподдельно оторванными от реальности и друг от друга. Мы не можем конструировать собственную правду. В интервью 2017 года Романист сэр Салман Ружди рассказал мне, как однажды на встрече с читателями он поспорил с одним из них. Этот человек отказался признавать, что мировые ученые верят в изменение климата. «Позвольте мне выразиться так», сказал в конце концов Ружди, «если вы верите в то, что Земля плоская, это не означает, что она и в самом деле плоская. Миру не обязательно, чтобы вы верили в то, что планета круглая, чтобы она была круглой». Как указывает Ружди, Истина не нуждается в нашем одобрении, истина также не прогибается, чтобы соответствовать нашему субъективному взгляду на наше подлинное «я». Музей истории Холокоста в Яд Вашем, Всемирный Центр памяти жертв Холокоста в иерусалиме отправляет посетителей в путешествие во времени, чтобы почтить память погибших и тех, кто помогал нуждающимся. Когда я была в этом музее в 2017 году, Меня поразил дизайн архитектора Моша Савди. Вся бетонная конструкция имеет форму длинной треугольной призмы, которая сужается посередине, когда уходит под землю, как будто вы погружаетесь под воду. Галереи, также треугольной формы, навевают ощущение удушья и заточения, широкие и темные внизу и сужающиеся до тонкой линии светового люка вверху. Когда вы проходите по этим коридорам, Будто совершая путешествие во времени, вы физически переживаете все нарастающее чувство ужаса и безнадежности. Как однажды сказал мне ныне покойный Мартин Рот, директор Лондонского музея Виктории и Альберта, музеи – это священный грааль памяти. Те, кто пережил трагедию на собственном опыте, например, лауреаты Нобелевской премии Элли Визель и Малала Юсуфзай, призывают нас не забывать прошлое, потому что, если это случится, мы рискуем повторением таких ужасов, как Холокост или террористические атаки против девочек-мусульманок, стремящихся получить образование. И я пытался сохранить память живой. Я пытался бороться с теми, кто хотел бы забыть. Потому что, если мы забудем, мы виновны, мы пособники, сказал Эли Визель в благодарственной речи на вручении Нобелевской премии 1986 года в Осло. Точно так же мы должны помнить и о тех временах, когда смелые правдолюбы давали толчок и способствовали распространению движущих сил этики, заразительной в положительном смысле слова. От Розы Паркс и доктора Мартина Лютера Кинга, младшего до лидеров движения МИТУ. Скомпрометированная истина обесценивает и память, и историю. Запятнанная сегодня правда – завтра становится искаженной памятью и, в свою очередь, недостоверной историей. Она превращает историю из источника мудрости в движущую силу заразительной и мутирующей лжи. Она катализирует все другие движущие силы заражения, которые в дальнейшем приводят к таким последствиям, как отрицание науки, об изменении климата и рост антисемитизма, отрицание Холокоста или исламофобия. И эти ложные истории – подпитывают цикл принятия решений, основанных на лжи, который со временем уводит нас все дальше и дальше от истины. Если мы терпимо относимся к скомпрометированной истине, мы фактически принимаем неточные воспоминания и истории, и они становятся постоянной частью того, что мы представляем собой как личности, институты и нации. Теперь мы имеем дело не с тем, насколько ограничена видимость на передовой, как это было с размытыми границами. Когда альтернативные факты становятся нормой, мы, по сути, уже вошли в зону нулевой видимости, настоящего, прошлого и далее в будущем. Скомпрометированная истина бинарна, а это неприемлемое состояние, определяющее человечество и разрушающее его. Миллионы решений, которые каждый из нас принимает ежедневно, распространяют этот риск. Мы даже не знаем, чего мы не знаем. Нам больше неизвестно, кто мы такие, ни по отдельности, ни как общество в целом. Скомпрометированная истина уничтожает нашу идентичность. И тогда финальная стадия будет такой. В мире постправды мы больше не можем знать, что мы видим. Проблема не только в том, что мы не видим того, что мы, как нам кажется, видим. Мы теряем все точки отчета, времена, места, люди, решения. Скомпрометированная истина – напоминает зыбучие пески этики, которые поглощают нас с головой. И дело не только в том, что мы погружаемся тем глубже, чем больше стараемся откопать себя. Мы понятия не имеем о том, какие еще опасности существуют. Подобным же образом, когда мы используем искаженную истину, рушится и этическая схема. Мы не можем произвести реалистическую оценку рисков и возможностей. Наше распределение ответственности по заинтересованным, Сторонам оказывается перекошенным. Мы не способны ни понять, не управлять остальными пятью силами. Мы не в силах определить нюансы, которых требует постановка небинарных вопросов и оценок. Мы не знаем, как и где рассредоточивается власть, когда все больше и больше людей получает возможность распространять ложь. Скомпрометированная правда подпитывается многочисленными движущими силами заражения и сама их подпитывает. Скомпрометированная правда грозит падением трех столпов этики. Она не дает нам определить размытые границы, верное и обратное. Размытые границы затрудняют определение истины, потому что технологии меняют нашу реальность невероятно быстро. По принятии решений в мире постправды крайне важно начинать с принципов, даже если кажется заманчивым и логичным сразу перейти к этапу информации. Самые эффективные принципы основаны на истине. Независимо от того, предложены ли они моими студентами или даже компаниями Мэйту или Боинг, почти все принципы имеют то или иное отношение к истине, например, честность, порядочность, непредубежденность. Один из способов увидеть, что принцип сомнителен – задать вопрос. Можем ли мы привлечь людей и организации к ответственности за его применение? если нет, Это неплохой показатель того, что этот принцип оторван от истины. Например, даже принципы, менее ориентированные на этику, например, первоначальная одержимость Uber ростом и прибылью, строится на истине. Вы либо увеличили свой рост и прибыль, либо нет. А вот обратный пример. В раннем списке принципов Uber был принцип «творить волшебство». Довольно трудно определить, творишь ты волшебство или не творишь. Рассматривая информацию, уделите особое внимание признакам искаженной истины, таким как неуважение к науке или советам эксперта, подмена фактов мнениями, чувствами или убеждениями, отсутствие контекста, изолированность информации и примеры персонализированной или специально отобранной истины. Искорените предположения и инстинктивные реакции. Определение пробелов в информации – становится проблемой совершенно иного масштаба, когда речь идет об истине когда вы не можете доверять достоверности своих фактов пробелом фактически становится вся информация например отправка работодателю отредактированной фотографии заставляет его задаваться вопросом какие еще части вашего резюме фальсифицированы. когда искажение правды загрязняет принципы или информацию Со временем становится почти невозможно оценить заинтересованные стороны и последствия. Начните с основных заинтересованных сторон, например, пользователей May2, их друзей, коллег, семей, разработчика приложения, чтобы распознать других, агенты по найму, соискатели, трудовое законодательство, на которое можно повлиять или изменить, администрация колледжей, структуры, предлагающие услугу редактирования фотографий, и создаваемые для удовлетворения спроса на отредактированные портреты и так далее. Затем проделайте то же самое с последствиями. Например, рассмотрите не только очевидное влияние это явление на личные отношение и работу, но и более широкие последствия, такие как повышенная терпимость к методам найма, учитывающим критерий красоты. Тестирование сценария предлагает еще один способ формулирования дилемм. Если вы обнаружите в информации неправду, спросите себя, какие заинтересованные стороны и какие последствия возникнут, если гипотетически исправите ее. Например, как будут выглядеть прозрачность и информированное согласие, если они будут строиться на добавленной вами правде. Вы бы полетели на самолете Boeing, если бы знали, как эта компания обращается с резервными вариантами мер безопасности. Отнеслись бы вы более серьезно к таким мерам предосторожности, как социальное дистанцирование, если бы знали, что коронавирус станет глобальной пандемией? Когда скомпрометированная истина проникает в этическую схему, она разрушает каждую ступеньку. Если на истине не основаны принципы, то нет и ответственности, а значит, нет и способа оценить степень доверия. Искаженная информация дает неточное представление о заинтересованных сторонах и последствиях. Нет никакой уверенности в нашей способности оценить движущие силы. Но даже если скомпрометированная истина появляется только на уровне последствий, она ставит под сомнение все предыдущие шаги. Этическая схема может противостоять любым и всем вышеизложенным проблемам, но только тогда, когда она строится на истине. Так как же нам бороться за правду в мире постправды? Или в любой момент истории? Во-первых, мы ищем объективный угол зрения и боремся за факты. Иными словами, нашего собственного взгляда на любую конкретную ситуацию недостаточно, поскольку у всех нас разное эмпирическое отношение к фактам, например, мы по-разному воспринимаем температуру, единственный способ найти объективный угол зрения – это выйти за пределы собственного восприятия и разыскать разные точки зрения самых разных людей на целый ряд проблем. Лауреат Куллицеровской премии, биограф президента в США Дорис Кернс-Гудвин в биографии Авраама Линкольна под названием «Команда соперников» пишет, «Когда я сама старалась осветить характер и карьеру Авраама Линкольна, я объединила рассказы о его жизни с историями о тех выдающихся людях, которые были его соперниками в борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев в 1860 году. Как бы это окрыляло, если бы мы все рассчитывали на команду соперников, наших партнеров в битве за правду, которые могли бы подвергнуть сомнению наши взгляды и поделиться своей точкой зрения без прикрас. Вы можете вдохновиться подходом Кернс-Гудвин и воспользоваться этим же способом борьбы с искаженной правдой, начав применять его в своей жизни собственной командой соперников. Во-вторых, в своей консультационной работе я часто призываю обращаться к экспертам, которые могут собирать, анализировать и делиться своими данными и опытом. У экспертов есть свои команды соперников, такие как редакторы коллегиально рецензируемых академических и профессиональных журналов, фактчекеры, кодексы этики и конкурсы в сфере естественных и общественных наук. Мы все выигрываем от того, что эксперты резюмируют, какие факты и вопросы действительно имеют значение и почему, рассказывая нам правду доступным языком и при этом не диктуя нам, что думать, а затем выслушивая наше мнение. Потенциальные пользователи той или иной инновации должны знать, что она делает, кто ее контролирует, а также быть в курсе основных возможностей и рисков для отдельных лиц, общества и человечества. тонкости процесса редактирования генов или того, как инженеры Майту пишут код, нам знать не обязательно. Нам также необходимо понимать, что делает и чего не делает закон, чтобы защитить нас, другими словами, где находится передовая. Далее, не делайте предположения о том, является ли что-то истинным или ложным. Помните, этика на передовой не бинарна. Если вы сомневаетесь, Проведите то, что вы считаете правдой, по всем ступеням этической схемы, помня о шести силах. Затем посмотрите, как может выглядеть ваша правда, если она распространится далее. Например, что может случиться, если ваша приукрашенная фотография окажется в базе данных полиции для распознания лиц и послужит поводом для неправомерных арестов. Убедитесь, что не позволяете сложной реальности на передовой оправдывать искажение истины. Эта сложность от популизма по отношению к роботам до изменения климата должна быть помещена в рамки этической схемы. Оправдания альтернативным фактам нет. Будьте максимально откровенны, определяя, что можно считать размытым, а чего вы, возможно, не знаете. Берите на себя ответственность за то, чтобы по возможности постоянно рассеивать туман и вновь и вновь утверждать истину. Не путайте правду со всеобщим одобрением. Самые сложные шаги, которые общество сделало к прогрессу, такие как ускоренение дискриминации и несправедливости во всех проявлениях или стимулирование кампаний к повышению прозрачности алгоритмов, нечасто осуществляются на основе консенсуса, не требуют консенсуса и факты. Кроме того, не ждите, что правда будет удобной. Как убедительно показано в эпохальном фильме бывшего вице-президента Элла Гора «Неудобная правда. Факты, на которых мы строим наши этические решения, не всегда легко найти или признать». О том же говорится и в книге Ханса Рослинга «Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире и почему все не так плохо, как кажется». Автор учит нас тому, как упущенные факты приводят к беспокойству не о том, о чем следовало бы волноваться, или, если использовать термины «этического принятия решений», упущенным возможностям и неэффективному управлению рисками. Помните, то, как мы используем истину – вопрос этический. Нельзя терпимо относиться к тому, что истину превращают в оружие. Когда хакеры незаконно обнародуют во имя этики правдивую конфиденциальную информацию, принадлежащую отдельным людям, публичным официальным лицам или правительственные данные с грифом «секретно», иначе как незаконным это не назовешь – Превращение истины в оружие путем публикации конфиденциальных данных может превратиться в личную месть и является весьма заразительным. Вспомним эпидемию порно-реванша, когда в сеть выливались самые интимные фотографии. Пусть они и подлинные, их никогда не собирались демонстрировать публично. То, что какая-то информация правдива, не означает, что обнародовать ее правильно или этично. Не путайте. Воображение и ложь. Искаженная правда подавляет воображение, разрушает мечты, препятствует к инновациям и затрудняет эмпатию. Мечты и воображение – вот ключ к взращиванию истины, которая будет способствовать развитию человечества. Чтобы увидеть правду, нет лучшей линзы, чем та, которая отражает точку зрения и историю другого человека и неважно, основана на фактах или вымышленно. Принадлежит она человеку или роботу. Ведь многие из нас переоценивают собственные отношения и жизненные ситуации после просмотра отличного фильма или прочтения увлекательного романа. И последнее. Сражайтесь за правду. Сражайтесь так, как если бы от этого зависела этика в принятии решений, связывающая нас с нашей человечностью. Потому что это так и есть. Последствия и постоянство изменений – которые мы вносим в нашу личную и общую историю, это то, с чем всем нам придется жить вечно.